Глава 8 Чей контакт может забить мужчина в телефоне, как котенок? Точно никакого нибудь из деловых партнеров или приятелей мужчин. Ответ сам просится. Это контакт девушки, ну или женщины, которую он испытывает, если не любовь, то самые нежные чувства. Кириллу звонил какой-то котенок, но ответить на звонок он не пожелал. «Я не хотела подглядывать» но как то само получилось считать с экрана его мобильного и на мои вопросы он ответил довольно расплывчато а точнее ушел от ответа при этом ведет себя так словно это он помнил обо мне все эти годы а не я о нем что то от всего происходящего мне стало вдруг так грустно это кафе не более чем фрагмент из прошлого да и не похоже оно на то куда мы бегали чуть ли не каждый день этот мужчина Да, возможно, я до сих пор люблю его или думаю, что люблю. А, скорее всего, я себе все это напридумывала, когда встретила его после стольких лет. Увидела и снова влюбилась. Наверное, и так бывает. Но это лишь мои проблемы, которые я обязательно поборю. Дайте только время. А еще есть какой-то котенок, который звонит Кириллу по вечерам. Наверняка это кто-то близкий ему, тот, а вернее та, кто осталось ждать его в Москве, с кем связана его существенная часть жизни. Так что я тут делаю? Зачем нарядилась? Для кого? Для того, с кем у меня ничего и никогда не может быть? Официантка принесла заказ. Все выглядело очень съедобно и пахло волшебно. Но вот беда. У меня пропал аппетит. «Кирилл, ты и меня извини, но мне нужно бежать», проговорила я ровным голосом отодвигая от себя тарелку. Видела, как меняется его лицо, как проступает на нем сначала непонимание, а потом и разочарование. Я совсем забыла об одном срочном деле, правда. Врала я, понимая, что мне не верят, но это не имело значения. Никакого. «Насть, не чуди!» — накрыл Кирилл мою руку, которую я сразу же забрала. «Нет у тебя никаких дел. Послушай». Я встретилась с тобой лишь для того, чтобы передать тебе документацию. Возможно, обсудить ее, с чем ты согласен, а с чем нет. Ты решил изучить ее позже. Твое право, выдавила я из себя улыбку. Ну а я тогда могу быть свободна, ведь так? Вскочила я со стула и сдернула с вешалки пальто с шарфом. «Насть!» — понеслось мне в спину, когда не оглядываясь, стремилась как можно быстрее покинуть кафе. Даже оделась по-быстрому не раньше, чем выскочила в тесный и темный предбанник. Мне почему-то казалось, что Кирилл бросится за мной. Но этого не случилось. И слава богу, ведь тогда мне снова пришлось бы что-то ему доказывать, в чем то убеждать. Тогда почему на глаза просятся слезы, а душу разрывает разочарование? И, господь, как же холодно на улице! На всякий случай я решила отойти от кафе как можно дальше и лишь потом сбавила шаг. Как выяснилось, шла я в противоположном направлении от остановки. От холода я уже не чувствовала ни ног, ни рук, ни головы. «Ну не дура ли?» — ругала себя попутно. «Зачем так вырядилась? Почему не надела пуховик и шапку? Не лето же на дворе, а лютая зима, середина декабря. А у меня даже перчатки остались дома, и пришлось руки прятать в карманах. Но и так они мерзли. По дороге попался продуктовый магазин. Не раздумывая, юркнула в него, чтобы немного согреться. Но и там меня ждала неудача в виде компании из трех подвыпивших парней. Не успела я оттаять в тепле магазина, как они прицепились ко мне, мол, чего это я тут делаю, совершенно одна и такая грустная. Отделаться от них не получилось даже с помощью продавца кассира. Так и пришлось снова выходить на мороз. До остановки я уже бежала, а потом... Минут десять пританцовывала в ожидании автобуса. В итоге замерзла я так, что уже с трудом соображала. И пока ехала до дома, не особо согрелась, потому как в автобусе было холодно. А потом я еще бежала от остановки домой. Ну и кто я после всего? Идиотка! Вот кто! Глупая тридцатилетняя баба, которая умудрилась выйти из дома без денег и телефона. Благо, хоть в кармане пальто нашлась мелочь на проезд. Дома я какое-то время провела в обнимку с батареей, пока не согрелась окончательно. Налила себе потом самую большую кружку горячего чая, сидела на диване, укутавшись в плед, пила, обжигаясь чай, и думала, думала. «Конечно, встретиться с Кириллом нам еще придется по работе. Например, завтра. Я закончу делать макет». И прежде чем договариваться с типографией, мне следует макет показать заказчику, обговорить места расположения перетягов, ролики на телевидении, контекстную рекламу в интернете. И как сделать так, чтобы встречи наши носили сугубо официальный характер, если все разумные мысли вылетают из моей головы, стоит увидеть Кирилла. Ночью я проснулась от сильного озноба. Сразу поняла, что у меня поднялась температура. Кое-как заставила себя выбраться из-под одеяла, чтобы сходить за термометром и аптечкой. 38,5. и пять. Вот итог моего шатания по морозу. Ну и кому я сделала хуже, удрав вчера от Кирилла? Только себе, конечно же. Выпив жаропонижающее, я снова уснула. А под утро у меня опять поднялась температура. Еще и из носа потекло, а в горле першила от кашля. В таком состоянии я не то что работать. Я встать с кровати не могла. Так и пришлось звонить боссу. «Миш, я заболела», — прогундосила я в трубку. «Ильина, ты что ли? А я думаю, что за бомж звонит мне с твоего телефона. Стоп, ты что?» «Заболела», — прохрипела я. «И как это называется, Ильина? Ты меня под монастырь решила подвести. А заказчика я кому передам?» Пашке. Зайцеву, что ли? Да он у меня еще вчера отпросился на неделю, в деревню к матери рванул. Ну, Ларисе тогда. Да она с головой завалена работой, рявкнул Сазонов в трубу. Ладно, Ильина, буду думать. А ты там лечись, и чтоб завтра уже была здорова, поняла? С заказчиком я свяжусь сам. А я и не смогу, если только напишу Кириллу на почту. Телефонами мы снова не обменялись. После не самого радушного разговора с начальником я напилась таблеток, укуталась в одеяло и снова уснула.